Глава четвертая Буквально за несколько секунд до начала обстрела защитники репликаторной чувствовали себя вполне уверенно, то есть по всем правилам современной войны они засели за укреплениями, головы высовывали осторожно и убирали быстро. Да и точность стрельбы у наших фузелеров, как Птах обозвал бойцов Марнея, получивших СВД, не поражала воображение. На дистанции, примерно в 150 метров, они лупили куда угодно, только не в цель, что давало возможности мелцам воинственно орать, кидаться оскорблениями и даже вести ответный огонь. Редкий, в одиночном режиме, видать патронов было не слишком много, но вести. А еще они себя такими смелыми считали, потому что у них был боевой робот. «Страж», как его назвал «Марней». Здоровенная человекоподобная дура, вроде той, что спасла мне когда-то в самый первый день в Мишесе – жизнь. Только полностью рабочая, с двумя автопушками вместо рук и бронированной кабиной пилота. Эта боевая машина, не скрываясь, стояла прямо напротив ворот, ведущих в ангар с репликаторами, и задумчиво поводила стволами из стороны в сторону. Огонь же пока не открывала. «Мне очень хотелось верить, что и не сможет». «Ну, мало ли, вдруг она тут для красоты стоит, а так только ходить может». Но весь боевой задор противника как ветром сдуло, когда Малой зажал спуск на АГС. Первая пристрелочная очередь в три снаряда легла удивительно точно, за спиной обороняющимся. Убить, может, никого и не убило, но осколками посекло, что тоже малоприятно. «Хорошо, пошла», – довольно сообщил спецназовец. Что-то там подкрутил, чуть опуская ствол, и дал еще одну очередь. Взрывы вспыхнули прямо по линии укреплений. В ответ противник открыл беспорядочный огонь по окнам, откуда их так хорошо прессовали. У некоторых из наших врагов имелись штурмовые комплексы, а вот опыта их реального применения, да еще под огнем, явно не было. Вообще, конечно, потешная гвардия у Лидии получилась. Вроде и парни все как на подбор, и вооружение со складов древних, а реального настрела получается и не было. Даже стреляя по нам, ни один из них не допер перевести рычажок регулятора огня на автоматический режим. Так и шмаляли одиночными. В ответ мы с Птахом показали им, что значит, когда и вооружение нормальное, и руки не из задницы. Я больше про него, если что, говорил. Именно спецназовец со своей снайперкой заставил четверых бойцов Лидии уткнуться лицом в Палестан. А я так, подавляющий огонь обеспечивал, да обратно их за укрепление загнал. И к этому времени страж стал наводить пушки на наше окно. Калибр их даже с такого расстояния внушал уважение. Поэтому мы быстренько позиции оставили и переместились в соседнюю комнату. И надо сказать, очень вовремя. Раздалось два сочных буха, и внутри рабочих покоя Евгения Саймела зашумело пламя. «Ну где там марней драный?» – выругался Птах. «Винтовку забрала толку!» Судя по тому, что мы видели сверху, у Эквита пока не получалось поразить сустав робота. Пару попаданий по ногам я заметил, но только в виде искр, которые высекала крупнокалиберная пуля рикошете от брони. «Дай-ка я по нему с гранатомета!» Предложил малой. «С АГСа, что ли? Он же осколочными снаряжен». «А у нас еще другой есть!» Голосом мультяшного персонажа ответил здоровяк. «Свят, расчехляй арсенал». Несмотря на серьезность ситуации, мне захотелось исполнить что-нибудь вроде жеста эксбициониста, когда он распахивает плащ и наносит незаживающую психологическую травму девочке-школьнице или торговца оружием из старых дурацких боевиков, у которого стволы прикреплены к внутренней стороне одежды. Явно малой со своими шуточками на меня так плохо влияет. Нормальный же был парень, и во что превратился? Вместо этого я сунул ему в руки извлеченный из инвентаря РПГ-7 и сумку с тремя ракетами. Птах с видом «меня окружают идиоты» оглядел на собой их и выдал. «Ты в своем уме вообще? Ничего, что мы тут находимся? Ты же нас реактивной струёй поджаришь!» «Да чё начинаешь-то, Птах?» так? тоже возмутился Малой. «Я это, из соседней!» Через несколько секунд мы услышали из-за стены его выкрик. «Выстрел!» Раздался хлопок, от которого заболели даже мои эквитские уши, и в направлении робота полетела дымная струя ракеты. Правда, не попала непосредственно в него, взорвавшись левее, обдав защитников осколками и кусками развороченного полистана. «Прекратите стрельбу!» Тут же зашипела рация голосом Марнея. «Вы же репликаторы так угробите!» «Упс!» Прозвучала виновато от Малова, после чего вдогонку донеслось. «А ты тоже стреляй тогда точнее!» Снова пришлось менять позицию, так как страж открыл огонь по комнате, откуда чуть не получил смертельный подарок. В следующей комнате, снова выгрузив арсенал на пол, я выглянул из окна, заметив, что робот смотрит на те окна, где мы были минуту назад. Тоже опытный пилот, нечего сказать. Чего толку пялиться туда, где уже все горит? Давай еще раз, с надеждой спросил малой птаха. Я просто давно с такого старья не стрелял. А двадцать восьмую Сергеев еще не поставил на склады. Сейчас точно попаду. Марней, ну что у тебя там? Уточнил я у нашего снайпера. Несколько секунд эфир отвечал лишь шипением, потом над нами грохнул выстрел, и робот сразу присел на левую сторону. Гидравлику ему пробил. Донесся его радостный голос. Посмотрим, как он побегает на одной ноге. Толку-то? Стрелять же может? «А это мы сейчас поправим!» — вклинился здоровяк. Получив от птаха категорический запрет на все, что может повредить уникальное оборудование древних, он, будучи натурой цельной, печалиться не стал. Снова развернул АГС — удобно ему со мной, всегда есть кто таскает тяжести — и положил три гранаты с правой стороны от стража. Взрывная волна и осколки толкнули робота налево. Поврежденная конечность подломилась, и боевая машина упала на землю, придавив попутно двух находящихся за баррикадой защитников. Стволы ее теперь смотрели в небо. Строго говоря, робот был еще цел и боеспособен, но вот подняться не мог. Выкручивая корпус, упираясь стволами автопушек в поверхность, он раз за разом делал попытки, но все одно падал. «Спускаюсь!» Сообщил Марней, Нужно идти на штурм. Наш обстрел, уничтожение легенды обороны в виде стражи, понесенные потери – все это сыграло роль, когда из штаба, который мы заняли в самом начале сражения, стали высыпать воины креспа, поля на ходу из винтовок. И без того утратившие боевой дух защитники оборонялись очень недолго. Положив максимум десяток атакующих, Они сцепились с ними в привычной обоим сторонам рукопашной, после чего все же дрогнули и побежали. Поход к репликатору был свободен. Ну, почти. Еще имелся городской гарнизон, который мог в скорости подойти к веселью. Но прямо сейчас войти в ангар мы уже могли. Первым делом Марней отправил своих людей брать внешние укрепления. Рор, то есть бывший учебный, а ныне правительственный квартал, был городом в городе. У него была своя внешняя стена, мощные укрепления. Вот только беда, нацелены они были на защиту снаружи, а мы появились изнутри. «Сопротивления там особого не будет, всех сюда, скорее всего, согнали. Если кто сдается, берите в плен, не зверствуйте. Занимайте стены и отгоняйте местных, остатками городской стражи потом займемся». Проинструктировал он командиров после чего вернулся к нам. Но оказалось, что бежали далеко не все защитники. Марней только заглянул внутрь ангара и тут же снова прилип к стене. Оттуда же раздались короткие очереди штурмовых комплексов. «Засела пара человек», — с горечью произнес он. «Гранату?» — великодушно предложил малой, протягивая к виту ребристый кругляш. «Оборудование!» — вздохнул тот, Но гранату гад взял и убрал в инвентарь. Хозяйственный он у нас. Все в дом. Какая там дистанция? Уточнил я у него. В моей памяти коридор был очень длинным. Метров сорок. Прямой как стрела. Ну, тогда давай попробуем ничего не повредить. Так же, как и Марней, я выглянул в коридор. Зафиксировал то, что увидел, и тут же убрал голову. Переждал две автоматные очереди и далее, держа перед внутренним взором картинку из памяти, разместил перед собой дыру малого портала перед собой, а вторую – за спинами последних защитников. Она у меня теперь была большая, почти в локоть диаметром. Так что два выстрела – два трупа. «Читерство какое-то!» – проворчал малой. Действие происходило прямо у него на глазах. «Не, я так-то одобряю, тем более ты на нашей стороне. Вот только вот...» Что он там хотел сказать, я уже не слушал. Малый портал я свернуть не успел, и в его окне разглядел Лидию, бегущую прочь от коридора во внутренние помещения. Не думая, на одних только рефлексах вскинул ПП-90 и выдал ей вслед длинную очередь. Угол стрельбы был крайне неудобным. Женщина уже почти покинула область видимости, поэтому стрельба вышла кривая. Но пара пуль Генниса и Мела все же клюнули. Куда-то под лопатку или в плечо, и одна вроде в ногу. По крайней мере, Лидия сбилась с бега, упала и исчезла из поля зрения. «Погнали! Лидия там!» – тут же закричал я. «Одна похоже. «Я бы, честно говоря, сам бы первым побежал». Но Морней отстранил меня в сторону и с двумя клинками в руках вошел в коридор. И вообще как-то успокоил меня своей неторопливой основательностью. Мол, чего нестись? Сейчас медленно спускаемся с горы и покрываем все стадо. Так что по коридору мы двигались не спеша, готовые в любой момент залечь. Но никто в нас так и не выстрелил. За внутренними укреплениями, где лежали двое убитых мной бойцов, находилась дверь а уже за ней святая святых этого места, города, да и всего континента. «Давай только без огнестрела тут», — прошептал Эквит. «Руинами владеть я не хочу». «Но это как пойдет», — возразил Птах, не собирающийся из-за имущественных хотелок Марнея становиться легкой добычей. «За дверью нас никто не ждал». Быстро войдя и рассосредоточившись по помещению этой высокотехнологичной котельной, именно на нее зал репликаторов был похож из-за обилия труб. Мы замерли, выискивая угрозу. Но все было тихо. Лидия куда-то спряталась. а Акасия мы с самого начала штурма не видели. Наверное, так и лежал в репликаторе, отращивая отрубленную руку. Генис и Мела, уже можно сказать бывшая, нашлась довольно скоро. Как выяснилось, я ранил ее довольно серьезно, и далеко она уйти не смогла. Вообще идти не могла. Рана в плечо ей никак не мешала, а вот ту, что я не заметил через окно портала, очень даже. Пуля попала очень удачно, ну или неудачно, если с ее позиции смотреть. Раздробила ей ахиллесово сухожилие, поэтому дальше женщина ползла. Заметив нас, она повернулась. Выставила перед собой клинок с дрожащим лезвием. Подарок индейца, надо полагать. На лице ее появилась яростная гримасса. «Думаешь, ты добился своего?» Прошипела она, глядя исключительно на Марнея. «Мне даже обидно стало. Я понимаю, что тут портал прямо в ее кабинет сделал. Прошел по координатам, которые ее соратник-предатель оставил в портальном блюдце. Ее вот ранил» она все заслуги своему старому любовнику приписывает. Типа это он пришел, взял, и имел и вообще красавчик. Воистину, женщины чертовски странные существа. «Лидия, где Кассий?» — спросил я. Она лишь мельком на меня взглянула и тут же вернулась к сжиганию морнее глазами-лазерами. «Где Кассий, Лидия?» «Да пошел ты!» «Слушай!» Ну, серьезно. Тон Эквита вдруг сделался мягким. Он неторопливо двинулся к лежащей женщине, вытягивая руку в жести мира. Ты проиграла, прими это. Мы все еще можем исправить. А вот это сейчас не понял. Это что, у нашего Ромео заиграли старые чувства? Решил, что раз мы победили, то можно к побежденным немного милосердия проявить? Да ну нафиг. Однако Лидия знала своего бывшего куда лучше меня. Едва он вошел в зону поражения, резко взмахнула квантовым лезвием. Марней изогнулся под немыслимым углом, уходя от удара. И только тогда я заметил, что во второй руке его прятался короткий клинок. «Понятно. Все тот же старый, добрый и подлый Марней. Прямо гора с плеч. И заметил еще кое-что». Небольшую черную коробку, очень похожую на пульт управления. «У нее что-то за спиной!» — крикнул я. Честно говоря, я решил, что это бомба. Дистанционный пульт с взрывным устройством, точнее. Ну, по канону уже. Враг проиграл, но не желая признавать поражение, решил уйти красиво, на волне. Бомба, которая взорвется, когда мы подойдем поближе, вполне в эту схему вписывалась. Спецназовцы на слово «бомба» среагировали одинаково. Рыбками ушли за ближайшие репликаторы и сгруппировались. Я это сделал вообще самым первым, а вот Марни замешкался. Нет, реакция-то у него была не хуже нашей, а то и лучше. Но секундой позже я понял, что его задержало. Кассий. Однорукий и хромой. Ладно, просто однорукий. В обтягивающем комбезе, смутным взглядом. Бледным лицом и мокрыми волосами он вышел из-за самого дальнего репликатора и с наглым видом попер на морнея. «Это не бомба», — сказал он. В правой руке у него был неактивированный еще меч Аолоков. «Лидия просто разбудила меня». «Ах, ну да! Старина Каси же продался и мирянам которые уничтожили нашу родину!» Зло выкрикнул Генис Креспа. «Надо же! Даже не ожидал такого пафоса! Впрочем, сам достать клинок и приготовить его к активации я не забыл. А Птах с Малым синхронно навели на шерифа штурмовые винтовки». «Мы сами себя уничтожили», — дернул плечом Касий. «Ты просто ищешь виноватых! Орезали мы друг друга сами!» но они натравили нас друг на друга. Выходит, мы просто бешеные псы, и это тоже нас не красит, правда? Малой шикнул мне, ну что, мол, валим Эквита? Я чуть покачал головой. Тот хоть и выглядел помятым, но от выстрела уйти успеет. Я видел по его нарочито расслабленной походке, что он готов к такому развитию событий а пуля повредит оборудование или еще чего хуже сделает. Как и Марней, я хотел, чтобы репликатор стал нашим активом, а не грудой покореженного и ни на что негодного оборудования. «Ну раз мы бешеные псы, Коси, не откажи мне в последнем танце!» Наш союзник выразительно крутанул короткими клинками. «Давно надо было поставить точку в этом споре!» «Дурак ты, Марней, фыркнул тот. «За что ты сражаешься? Синяя директива? Серьезно? Наш мир мертв. Мы копошимся на трупе уже почти триста лет. И так и будем это делать до смерти. А свихнувшийся ИИ снова толкает нас на бой». «Так, может, это его вина в падении, а не в Империи?» Мне прям интересно стало, что же ему такое предложили, что он так заговорил. Раньше как-то более патриотично был настроен. «И что тебе обещали Алоки, Касей? вклинился я в их малосодержательную беседу. «Новую планету?» «Возрождение этой, но без консула. Хватит с меня его игр!» «А ты, Свят, ты мог бы стать моей правой рукой. С твоими порталами...» Он что-то там еще говорил, но я уже не слушал. «Деменция, она такая. Никого не щадит, да?» Старый Эквит слишком долго топтал ту планету и окончательно свихнулся. «Он, блин, с меня кровь хотел выкачать, а теперь правая рука? Он в своем уме вообще?» Но, как выяснилось чуть позже, Кассий просто тянул время, и когда за нашими спинами раздался взрыв, мигом скрылся за тем репликатором, из-за которого появился парой минут раньше. Пользуясь тем, что мы отвлеклись, и лидия юркнула за ближайшую капсулу. Направленный взрыв аккуратно, можно даже сказать бережно, высадил входную дверь вместе с приличным куском стены, открыв довольно широкий проем в коридор. И то, что я там увидел, мне совсем не понравилось. Четыре массивных фигуры под два метра мерно шагали сквозь пыль и дым. В каких-то чудных доспехах с тяжелыми винтовками или пулеметами, не разберешь. Не роботы, но и не люди. Не бывает у людей четырех рук. Огонь! Подавая пример, Птах первым начал стрелять по новым врагам. И правильно. Люди, не люди, какая разница? Главное, что пришли они с недобрыми намерениями.